Ночиформа грядущая предскажет По теням прочтет, твой разум взбудоражит. Когда боги ушли, ночиформа шептала День настанет, новая буря придет. День настанет, прежний мир пропадет. День настанет, тропа всех прочь уведет. Слышит всех ночи форма. Из песни слушателей Строфа 17, С королем все было в порядке. Каладин стоял, упираясь рукой в дверной косяк и еле дыша после пробежки обратно к дворцу. Внутри Локар, Долинар, Навани и оба сына великого князя глядели одновременно. Никто не умер. «Буря, отец!» – подумал он, валиваясь в комнату. На мгновение я почувствовал то же самое, что и на плато, когда мои люди бежали навстречу Паршенде. Он едва знал этих людей, но они были под его защитой. Юноша не думал, что стремление всех защищать может распространиться на светлоглазых. Что ж, по крайней мере, он примчался сюда со всех ног. Бросил король, отмахиваясь от женщины, которая пыталась забинтовать порез у него на лбу. «Видишь, Эдрин, так выглядит по-настоящему хороший телохранитель. Готов поспорить, он бы такого не допустил». Капитан королевской гвардии с красным лицом застыл возле двери, затем отвернулся и выбрался в коридор. Каладин в замешательстве схватился за голову. Такие заявления от короля уж точно не могли помочь его людям поладить солдатами Долинара. В комнате толпились полным полно стражников, Слуг и членов четвертого моста с растерянным или смущенным видом. Но там был среди них. Он дежурил вместе с королевскими гвардейцами. Как и Мош. «Мош!» – позвал капитан. «Тебе полагалось быть в лагере и спать. Как и тебе!» Каладин хмыкнул и поспешно, приблизившись негромко спросил. «Ты был здесь, когда это случилось?» «Только ушел, сказал Мош. Мое дежурство с Королевской гвардией завершилось. Я услышал вопли и прибежал обратно так быстро, как смог». Он кивком указал на открытую балконную дверь. «Погляди-ка, что там!» Они вышли на балкон, который представлял собой каменный выступ вокруг верхних покоев дворца – террасу, высеченную в самой скале. С высоты балкона открывался прекрасный вид на военные лагеря и равнины за ними. Каладин увидел нескольких королевских гвардейцев, которые при свете сферных фонарей изучали ограждение балкона. Часть железных перил вывернулась и повисла над пропастью. «Насколько мы можем судить?» – пояснил Мош, указывая рукой. «Король пришел сюда, чтобы поразмыслить, как обычно делает». Каладин кивнул, следуя за Мошем. Каменный пол был все еще влажным от дождя во время великой бури. Они, Они достигли, достигли места, где, где, перила где перила были сломаны. Были сломаны. И несколько гвардейцев расступили, пропуская их. Каладин заглянул за край. Перед ним была пропасть добрую сотню футов. Ее дно усеивали скалы. Сила спустилась туда, описывая ленивые светящиеся круги. «Преисподняя Каладин!» – скричал Мош, хватая его за руку. «Ты нарочно меня пугаешь?» «Интересно, пережил бы я такое падение?» Он однажды упал с куда меньшей высоты, наполненной бури светом, и приземлился без проблемы. Юноша отступил ради спокойствия Моша. На самом деле высота манила его еще до обретения особых способностей. Быть так высоко означало обрести свободу. Только он один и ветер. Каладин присел, разглядывая те места, где опоры железных перил были вставлены в отверстия в камне и закреплены строительным раствором. «Крепление перил не выдержали?», – спросил он, поковырявшись пальцем отверстия. На пальце осталась цементная пыль. Ага. Подтвердил мош, и несколько королевских гвардейцев закивали. «Может, просто ошибка зодчих?» Предположил Каладин. «Капитан!» Заговорил один из стражников. «Я тут был, когда все случилось. Охранял его на балконе. Они просто выпали, почти без звука. Я стоял здесь, смотрел на равнины, как вдруг его величество повис над пропастью, матерясь как рановщик». Стражник покраснел. «Сэр!» Каладин стал изучая металлическую конструкцию. Король облокотился на эту часть перил, и она поддалась, поскольку крепления в нижней части ослабели. Повезло, что одна опора держалась крепко, и перила не отвалились совсем. Король схватился за них и провисел достаточно долго, чтобы его спасли. Этого не должно было случиться. Перила выглядели так, словно их сначала соорудили из дерева и веревок, а потом преобразовали в железо. Каладин потряс другую часть и обнаружил, что она держится необычайно крепко. Даже если несколько опор вышли из пазов, перила не могли развалиться. Ведь для этого должны были разрушиться их металлические части. Он сдвинулся вправо, изучая сами разломы. Два металлических прута были разрезаны в местах соединений, гладко и чисто. Ведущий в покое короля дверной проем потемнел. На балкон вышел Далинархолин. – Выйдите! Приказал он Моушу и гвардейцам. «Закройте двери. Я желаю поговорить с капитаном Каладином». Они подчинились, хотя Моуш ушел неохотно. Долинар приблизился к Каладину, когда закрылись окна и двери, обеспечив ему единение. Несмотря на возраст, великий князь выглядел внушительно. Он был широкоплеч и сложен, как кирпичная стена. «Сэр!» – начал Каладин. «Я должен был. Это не твоя вина». Король не был под твоей опекой. Даже, окажись так, я не стал бы тебя упрекать. Идрина тоже не упрекну. Я не рассчитывал, что телохранители будут проверять, крепко ли построен дворец. Да, сэр. Долинар присел, изучая крепление. Ты предпочитаешь брать на себя ответственность за все, верно? Похвальное качество для офицера. Великий князь стал и посмотрел на то место, где перила были рассечены. Твоя оценка случившегося. «Безусловно, кто-то расковырял раствор», – доложил Каладин. И «Испортил перила». Далинар кивнул. «Согласен. Это было преднамеренное покушение на жизнь короля». «Вместе с тем, сэр». «Да. Кто бы это ни устроил, он полный идиот». В свете фонаря Далинар посмотрел на него, скинув бровь. «Каким образом можно было предугадать, где король облокотится о перила?» – предложил Каладин. И облокотиться ли вообще? В ловушку с легкостью мог попасться кто-то другой. И тогда не состоявшийся убийца выдал бы себя, ничего не добившись. В общем-то, именно это и произошло. Король выжил, и мы знаем о них. Мы ждали убийц. И не только из-за случая с королевским доспехом. Половина наделенных властью людей в лагерях, скорее всего, обдумывает ту или иную попытку убийства. Так что покушение на жизнь Локара не говорит нам так много, как тебе хотелось бы думать. Что касается того, почему именно в этом месте, король всегда сюда приходит и стоит, облокотившись о перила и глядит на расколотые равнины. Любой, кто это подметил, знал, где устроить ловушку. Но, сэр, возразил Каладин, все слишком сложно. Если у заговорщиков есть доступ в личные покои короля, чего бы не спрятать внутри убийцу или прибегнуть к яду, я, яд, скорее всего, не сработал бы, как и это, сказал Долинар, махнув рукой в сторону перил. Еду и питье короля пробуют. Что до притаившегося убийцы? Так ведь он мог напороться на стражников. Князь стал. Но я согласен. Бунтовщики достигли бы больших результатов. То, что они не прибегали к традиционным методам о чем-то, нам говорит. Если предположить, что это те же люди, которые поместили в королевский доспех испорченные самосветы, то мы видим, что они предпочитают избегать прямых столкновений. «Убийцы не дураки, а трусы», – понял Каладин. Заговорщики хотят, чтобы убийство выглядело как несчастный случай. «Им не хватает смелости. Они прождали так долго, чтобы все подозрения утихли». «Да». Долинар поднялся с обеспокоенным видом. «На этот раз, однако, они сделали большую ошибку». «Какую?» Каладин подошел к рассеченной части перил, которую осматривал ранее, и, присев, потер гладкий срез. Что режет железо так чисто? Долинар наклонился, изучая срез. Потом достал сферу, чтобы посветить себе и хмыкнул. Полагаю, это должно быть похоже на разошедшийся стык. И оно похоже? Нет. Это сделали осколочным клинком. Думаю, круг подозреваемых сужается. Долинар кивнул. Никому не говори. Скроем, что заметили следы осколочного клинка и, возможно, определим их. «Глупо притворяться, будто мы считаем это несчастным случаем, но мы не обязаны раскрывать все детали». «Да, сэр. Король настаивает, чтобы я назначил тебя ответственным за его охрану», — сказал Долинар. «Видимо, придется ускорить воплощение наших планов в жизнь». «Я не готов», — возразил Каладин. «Мои люди и так едва успевают выполнять все обязанности, которые на них возложены». «Знаю», — мягко произнес Долинар. Он казался неуверенным. «Ты ведь понимаешь, что это сделал кто-то из своих!» Каладин похолодел. «Кто-то имеет доступ в личные покои короля, кто-то из слуг или из охранников. У гвардейцев, скорее всего, был доступ к его доспеху». Далинар смотрел на Каладина. Его лицо освещала сфера в руке. Сильное лицо с носом, который был когда-то сломан. Суровое. Настоящее. Я уже не знаю, кому теперь можно верить. Каладин Благословенный Бурей, тебе можно верить? Да, я клянусь, да! Долинар кивнул. Я освобожу Идрина от этой должности и дам ему подразделение в своем войске. Это утихомирит короля. Но я позабочусь о том, чтобы Идрин понял. Его не наказывают. Подозреваю, новый пост ему в любом случае понравится больше. Да, сэр. Я попрошу у него лучших людей, продолжил Долинар, и отдам по твоему командованию. Используй их так редко, как только сможешь. Необходимо, чтобы в итоге короля охраняли только люди из мостовых расчетов, те, которым ты доверяешь, не связанные с политической игрой в военных лагерях. Выбирай осторожно. Я не хочу заменить вероятных предателей на бывших воров, которых можно с легкостью купить. Да, сэр. Каладин почувствовал, как на его плечи ложится тяжелое бремя. Долинар выпрямился. «Я не знаю, что еще можно сделать. Человек должен доверять своим собственным охранникам». Он направился обратно к двери в комнату. Тон его голоса казался глубоко обеспокоенным. «Сэр!» – позвал Каладин. «Вы же не такого покушения ждали?» «Верно». Долинар жал дверную ручку. Я согласен с твоей оценкой. Это плод усилий человека, который не вполне осознает, что делает, учитывая изощренность замысла. Я даже удивлен, что у них почти получилось. Он устремил на Колодина пристальный взгляд. Если Садиас решит нанести удар, или того хуже появится убийца, отнявший жизнь моего брата. Мы так легко не отделаемся. Буря еще не началась. Он распахнул дверь и послышались жалобы короля до того момента приглушенные. Элокар гневался. Никто не воспринимал серьез угрозы его жизни. Никто к нему не прислушивался. А ведь нужно разобраться с теми штуками, которые он видел в зеркале за своей спиной. Что бы это ни значило. Его тирада напоминала нытье избалованного ребенка. Каладин посмотрел на искривленные перила и вообразил, как король на них болтается. У Элокара имелись веские причины быть не в духе. Но разве королю пристало вести себя таким образом? Разве его призвание не требовало, чтобы он держал себя в руках трудную минуту? Каладин понял, что не может представить себе ситуацию, в которой подобный шум поднял бы Долинар. «Твоя работа не в том, чтобы судить». Напомнил он себе, а потом махнул сил и ушел с балкона. «Твоя работа в том, чтобы защищать этих людей, так или иначе».